мы вышли на улицу Бей и Егуды и не спеша пошли по тенистой стороне, прилипая к витринам. «Ты за границей часто бываешь?» спросила Лариса. «Довольно часто. По работе приходится». «Я тоже часто. Обожаю по магазинчикам прошвырнуться. В Москве некогда. Я тут уже была в позапрошлом году и помню как раз на этой улице одну ловчонку, даже не ловчонку, а заныр, Там старуху торговал недалеко. Я у нее тогда старинные бирюзовые серьги буквально за копейки купила. А браслеты у нее были? Какие? Понимаешь, мне кажется, к такой прическе нужны всякие тяжелые серебряные браслеты. Чем больше, тем лучше. Она смерила меня оценивающим взглядом и улыбнулась. Сечешь. Ой, вот она эта лавочка. Точно. Но тут закрыто. «Наверное, еще рано», — предположила я. «Может быть. Ладно, на обратном пути зайдем». «Ларис, а ты в каком театре?» «Сейчас ни в каком. Раньше с Андрюшкой вместе играли. Потом меня пригласили в один мюзикл. Там у меня пошло. Но сборы были неважные, и мюзикл накрылся. А обратно в театр не берут?» «Но мне не больно и надо. Все равно я там почти ничего не играла. Так, при Андрюшке». «А я хочу сама, понимаешь?» «Вполне». «А ты теперь работу бросишь или уже бросила?» «Боже ты меня упаси! Это так, авантюра в отпуске!» «Я даже внешность изменила, чтобы не узнал кто-нибудь, иначе меня турнут». «Ты замужем?» «Нет, в разводе, но у меня дочки 12 лет и...» «Послушай, Полина, Лар, я не Полина, я Бронислава. Полина — это моя дочка». «Да?» «А нафига ты псевдоним взяла? Тоже для конспирации, что ли?» «Конечно». «Ну ты даешь! Слушай, а мужик у тебя есть?» «Есть». «Он в курсе?» «Нет, он не поймет». «Да, они все ничего никогда не понимают. Козлы...» «Да, кстати, я...» Она не успела закончить фразу. К ней кинулся высокий широкоплечий мужчина в белых брюках и белом пуловере на голое тело. Лицо его показалось мне знакомым. Они обнялись. — Ларчи, какими судьбами! — восклицал он излишне крепко, на мой взгляд, прижимая ее к себе. — Вкалываешь или отдыхаешь? — Вкалываю! — вздохнула она. — Вот, познакомься, Сергуня. Это моя подруга Броня. — Шалом! — почему-то сказал он, глядя на меня с высоты своего гренадерского роста. — Манишма? — Что? — — обалдела я. — А вы что, иврита не знаете? — Извините, нет. Лариса согнулась пополам от хохота. — Ты решил, что она местная? — Честно говоря, да. Я тут уже две недели немножко наблатыкался на иврите. — А я еще не наблатыкалась, — заявила я. — А вы кто? — В каком смысле? — Броня, певица, классная. Приходи к нам на спектакль, оценишь. У меня внутри все растаяло. Про меня говорят, что я певица. Классная. Причем Лариса ведь и сама поет. Да она просто отличная баба. Что бы там ни говорил Венька. Он, наверное, подкатывался к ней и получил понусу. Вот и выдумывает невесть что. Или у них что-то было? Впрочем, какая разница? Не уверен, что смогу. Мы сами почти каждый день играем. А твой-то красавец тоже тут? Конечно. «Жалко!» «Сергунь!» «Да я пошутил, Ларчик!» «А можно тебя на два слова извинить девушка? Он отвел ее в сторонку и стал что-то нашептывать. «Про не извини!» — подошла ко мне Лариса. «Слушай, у меня к тебе просьба. Да. Не надо говорить Андрею, что я... Ну, что мы встретили его, ладно?» «Хорошо!» — Пожала плечами. «Ее Андрею и захочешь что-то сказать, так сто раз подумаешь!» Он ревнивый, как... А с Серегой у меня еще до Андрея было словом, «ну, сама понимаешь». «Да без проблем». Мы еще побродили и вернулись к той же ювелирной ловчонке. Она по-прежнему была закрыта. «Облом!» — вздохнула Лариса. «Скорее всего, старушка дала Богу душу, а замены не нашлось. Знаешь, тут многое переменилось. На набережной у фонтана было отличное кафе, а теперь нету. Разорились, наверное, кризис у них». А я слышала вчера, Оскар говорил, что кризис уже кончился. Правда? Я пока не заметил, но да им Бог, как говорится. Мы сыграли уже четыре спектакля, и наутро я проснулся с ощущением счастья, которое тут же скукожилось. Вот тяна. Море практически не видно из-за густой желтоватой дымки. Из окна веет горячим паром хамсин. Нам его предрекали с первого дня, а его все не было. Я закрыла окно, включила кондиционер. Зазвонил телефон. — Буська, зайди ко мне. Я умираю, — прошлестил Венька. — Что? — испугалась я. — Хамсин, черт бы его взял. Зайди, прошу тебя. Вид у него был несчастный. Хотелось пожалеть, приласкать, но как-то не верилось, что у еще молодого, полного сил мужика может быть такая реакция — Но погодные неурядицы. Что с тобой? Голова раскалывается и сердце давит. Врача вызвать? Нет, что ты. Просто, Бусечка, будь другом и сделай мне массаж. Помнишь, ты делала года два назад виски и шею? Мне так тогда помогло? Он смотрел на меня умоляющими, несчастными глазами. Так и быть, хотя не понимаю, почему ты не попросил свою даму. Какую даму? О чем ты? «Да вот!» — я подняла с полу довольно безвкусную заколку для волос. «А в ванной бутылка из-под водки. Следы ночного гульбища на лицо. Тебе похмелиться надо?» «Думаешь?» — простонал он. «Уверена. И хамсин тут ни при чем. А массаж? Перетопчешься? Тогда дай чего-нибудь выпить. Да где я тебя возьму? Бусечка, помоги!» «Эх, ладно, попрошу у Гордиенко!» «Нет, только не это». «Почему?» «Буська, ну я же руководитель группы. Неудобно. Умоляю». «Где я тебе с утра раздобуду выпивку, если не у наших?» «О, знаю. Я сейчас закажу в ресторане. Только все равно заказывать придется тебе. Я ж плохо говорю по-английски». «А на иврите еще не научился?» «Нет». «Буська, немедли, бога ради». Я позвонила и заказала ему спиртное. «И почему я вечно должна расхлебывать твои делишки? Помнишь, как ты спьяну назначил свидание моей подружке, а потом звонил и умолял меня отмазать тебя? Ты забыл, что в этот вечер футбол по телевизору? А девушка-то уже губы раскатала, бедняжка! И ведь я ее предупреждала, чтобы она ни одному твоему слову не верила. Вероятно, такова сила моего обаяния. Нет, силы ее идиотизма. На тебе же аршинными буквами написано «Чудовищный бабник». Но не домовый я не бабник. Ну или пассивный, разве что я иногда сижу себе, никого не трогаю, а они лезут. Помнишь, у меня когда Франтик был, помню Франтика, чудный был пес. Чудный-то чудный, но уж если учует, где течную суку... так его ничем не удержишь. С поводка срывался. Из дому удирал скотина. Ты это к чему? Ты просто вспомнил его в связи с одной. У нас на бульваре тогда ходила одна с борзой. Ох, как она меня доставала! Я от нее бегал. Ты сейчас всех своих баб вспоминать будешь? Или только тех, от которых бегал? Кстати, ты от той борзой убежал или тебя все-таки настигли? Настигли... Тяжело вздохнул он. Но потом я, к счастью, уехал на гастроли. «Слушай, Буська, а мне легче стало. Ты, как всегда, меня спасла. Это коньяк. Ладно, я пошла завтракать. Я тоже сейчас спущусь. Ты мне там сделай два бутерброда с селедкой. Хотя, вообще-то, я бы предпочел сейчас тарелку щей». «Да, да. А ты хочешь сказать, что можешь мне и это обеспечить?» «Вообще-то, конечно, но не сегодня». «Как?» «Объясняю». «Ты трахаешь местное население не в гостинице, а на дому, но заранее оговариваешь, что на завтрак тебе нужны щи. Думаю, любая иммигрантка из СНГ сварит тебе целую бадью». «Дур ты, Буська, но рациональное зерно в этом есть». За завтраком собралась вся наша труппа. и говорили только о Хамсине. «Мне горничная сказала, что к вечеру он должен сломаться», поведал собравшимся Златопольский. «Да это Бог», вздохнула Барышева. «Просто ни на что нет сил. Я хотела сегодня пробежаться по магазинам, и вот на тебе. Нос не высунешь. Интересно, а в Хамсин хоть кто-то придет на спектакль? Да придут, куда денутся. билеты тоже проданы», заметил Гордиенко. И к тому же народ тут привычный, работают все. А после работы с кайфом пойдут в театр. Не у всех дома есть кондиционеры. Но к вечеру, может, Хамсин и вправду сломается, — пролепетала Барышева. В какой-то момент Лариса шепнула мне. — "Проня, выручи меня. — С удовольствием, ну как? Предложи куда-нибудь пойти. — В такую жару? — Да, скажи, пойдем на Дизингов. Это недалеко, и там кондишен. Я уже знала, что речь идет о торговом центре. И что дальше? Брончик, это очень важно для меня. Будь человеком, помоги. Часик-полтора походишь по магазину, посидишь в кафе. Там вполне цивильно. А потом я тебя заберу. Ну, пожалуйста. Мне это не понравилось. Но отказать в таком деле было неловко. — Ты не думай, — заявила по дороге Лариса. — А куда ты? — удивилась я. Понимаешь меня, Серега хочет познакомить с одним продюсером. Андрей тогда увяжется со мной, а это ни к чему. Я не поверил ни одному ее слову. Но в конце концов, какое мне дело? Она довела меня до большого современного торгового центра, где на входе у нас проверили содержимое сумочек. Лариса уверенно довела меня до кафе на первом этаже. Сейчас пол одиннадцатого, пол первого. Жди меня на этом месте, договорились? Ладно. Она умчалась, сияя радостью и красотой, а я пошла бродить по кондиционированным холлам и бутикам. Но мне это быстро надоело и почему-то ничего не нравилось. Потом забрела в отдел парфюмерии и стала от нечего делать нюхать духи. Вдруг кто-то положил руку мне на плечо. Я испуганно обернулась и похолодела. Передо мной стоял Андрей, небритый и мрачный. — Где Лара? — Лара? а, А я не знаю... «Мы... она где-то бродит. Я не знаю, мы просто договорились встретиться в кафе. У нас разный э, темпоритм...» Брякнула я первое, что пришло в голову. «Что? Темпоритм?» «Да, у вас разный темпоритм, это точно!» Улыбнулся он. «Давай говори, куда она пошла». «Откуда я знаю? Я оставила его в обувном. Она примеряла, по-моему, тридцать первую пару. Мне стало скучно, и я ушла». Поняв, что вру достаточно правдоподобно, я осмелела. В конце концов, тут потеряться вполне реально. Плохо только, что Лариса явится без покупок. «Пошли!» — распорядился он и взял меня за руку. «Куда?» «А в кафе, где вы встречаетесь?» «Посидим, подождем вместе. Сразу видно, что ты ничего покупать не собираешься. Пошли, пошли!» Не устраивать же скандал. Пришлось подчиниться. Мы сели за столик. Тут же подбежала официантка. «Ой, это вы!» — воскликнула она, глядя на меня. «Что?» — не поняла я. «Я вас вчера в театре видела. Вы так здорово пели. Ой, а вы не дадите мне автограф? Ну, пожалуйста!» Автографов я еще не давала никогда. И тут ее взгляд упал на Андрея. «Ой, мамочки, как повезло!» — закатила она глаза. «А вы не распишетесь тут же, а? Ну, пожалуйста!» Девушка протянула нам листок из блокнота, где мы благополучно и расписались. «Вот, спасибо! Жалко, у меня фото нет. А у вас нету?» «Нет, что вы! Мы с собой не носим!» Поспешила я ответить, чувствуя, что Андрей может схамить девушки. «Но все равно спасибо большое! Знаете, у нас тут торт ванильный вкусный, не хотите?» «Нет, спасибо, мне просто воды. С газом? Нет, с лимоном, если можно». «А мне эспрессо, большую чашку!» — мрачно сказал Андрей. Я украдкой посмотрела на часы. До возвращения Ларисы в лучшем случае оставался еще целый час, а он явно намерен ее дожидаться. Перспективу провести целый час в его обществе показалась мне поистине кошмарной. Но ничего не попишешь. Девушка принесла заказ. Андрей выпил глоток кофе и поднял глаза. Я обомлела. И дело не в том, что глаза у него потрясающе красивые, светло-зеленые, с темным ободком вокруг зрачка. Но в них была такая боль и мука, что у меня сердце зашлось от жалости. Вот скажи, куда эта шалава девалась? Откуда я знаю? Скорее всего, все еще в обувном торчит. Я уже успела заметить, что обувь у Ларисы потрясающая, и она все время ее меняет. Да и она обмолвилась, что туфли — это ее слабость. «Врешь! С какой стати мне врать? Не верите? Пойдите и попросите объявить по радио, что ждете ее. А, кстати, что-то случилось или вы просто так следите за женой? Говори мне ты, а потом, какое тебе дело, слежу я за ней или нет? Да следите себе, ради бога, просто я тут совершенно ни при чем». вот чертова женская солидарность! Ты что, подружилась с Ларкой?» «Хоть бы и так. Зря. Она дружить не умеет. Она просто использует тебя, когда ей нужно. И хорошо еще, если не обольет грязью за глаза. Послушайте, если вы такого мнения о своей жене, зачем же вы с ней живете?» «Если бы я мог ответить на этот вопрос». Горько проговорил он. «Ты хорошая девочка, наивная. Только не вздумай становиться актрисой». «Не собираюсь». «Значит, умная девочка». «Я не девочка, у меня дочери двенадцать лет». «Да, а у меня сыну тринадцать. Такой парень». «Похож на вас?» Я с удовольствием переменил тему. «Похож, — говорят. А твоя дочка на тебя похожа?» «Да нет, она в отца». «А кто твой муж?» Мы в разводе. — Извини. — Тебе легко с дочкой? Вы находите общий язык? — По-моему, да. — А вы разве нет? — Да как-то не очень. Но мы же не живем вместе. Я очень занят всегда. — А я вот хотела спросить. Вы действительно занятой человек? Театр, кино, телевидение. Как вы сумели выкроить время для таких гастролей? Все-таки три недели. Это было нелегко, но... Я, знаешь ли, долго болел, лежал в больнице, из каких-то проектов выпал. Образовалось время и хотелось побывать еще раз в Израиле. А сейчас вы здоровы, все прошло? Ты почему спросила? Слушай, брось ты эту дурацкую манеру, говори мне ты, будь проще. Я попробую. Ты хорошо поешь и маночек в тебе есть. Не умеешь, конечно, ничего, но... С Гордиенко можно и не уметь. Он сам столько умеет, классный артист, самый классный из нас всех. А чем ты в обычной жизни занимаешься? Я переводчица. А. -а, -а. Он замолчал, потом вдруг протянул руку и дернул мне за кудрявую прядь. Ай, вы что? С ума сошли? Больно же. Хотел проверить, не парик ли. Я что, больная в такую жару в парике ходить? Почему? Ортодоксальные еврейки же ходят в париках. Я им сочувствую. И вот тут вдруг до меня дошло. Я же в Израиле, в такой потрясающе интересной стране, и еще ничего не видела. Совсем ничего, кроме моря, набережной и улицы Бен и Ягуды. Андрей, а вы что-нибудь тут уже видели? Ты про что? Про Израиль. В прошлый раз многое, а сейчас еще ничего. И я ничего. Обидно. Хотя у нас будет целая неделя, Оскар обещал экскурсии, ненавижу ходить стадом. Слушай, у меня идеи. Мне стало как-то страшно. А давай завтра с самого утра мы тонем в Иерусалим. Как? Очень просто. Я возьму на прокат машину и поедем. А Лара? Нет, вдвоем. Ерунда. «Почему? Не хочу!» Самое ужасное было в том, что я хотела поехать вдвоем на машине, хоть в Иерусалим, хоть к черту на куличке. Было в нем что-то такое при ближайшем рассмотрении, что хотелось рассмотреть еще ближе. Но у него Лара, у меня Женя. А, кстати, Женя за эти дни ни разу мне не позвонил. Это очень странно. И как-то даже тревожно. Надо сегодня самой ему позвонить. «А почему не хочешь? Боишься?» Как-то даже зловеще поинтересовался он. Ты «Да чего мне бояться, кроме арабских террористов? Говорят, в Иерусалим одним лучше не соваться». «А меня не боишься?» «Нет, но с женатыми мужчинами дел не имею». «Плохо твое дело». «Почему это?» — возмутилась я. «Выбор мизерный. Большая часть мужиков в браке, чуть меньше – голубые, а остальные – импотенты, ну или сопляки. Знаете, я на отсутствие мужчин не жалуюсь. И все неженатые. Чему вы так удивляетесь? Даже в нашей крохотной компании трое неженатых. Трое? Ну да, Венька и Демин. А третий кто? Златопольский». — Так он голубой. — Что? — ахнула я и ощутила горькое разочарование. — Да, Вовочка голубенький. — Правда, это не бросается в глаза, у него хороший вкус, но... — Авень, твой брат. — Хотя с двоюродным можно. — но а для тебя староват. — Облом. — Слушайте, что вы такое несете? — разозлилась я. — Какое вам дело до моей половой жизни? Он рассмеялся. а у меня внутри все оборвалось. Так он был хорош. «Кто знает!» — загадочно произнес он. «О, а вот и моя шалава!» К столику, восторженно сияя, подходила Лариса. Ни следа изумления или испуга на лице заметно не было. А самое интересное было то, что в руках она держала обувную коробку. «Привет! Андрюха, ты чего сюда приперся? Проверять?» Извини, Бронечка, я в обувных дурею!» Она вытянула вперед потрясающую ногу. На ней были сандали, ремни которых оплетали ногу выше колен. С ее минимальной юбкой это выглядело здорово. «Красиво?» «Дрюнь, а тебе нравится?» «Меня чуть не стошнило от этого. Дрюнь! Ему это так не шло!» «Нормально!» — буркнул он. «Ой, кофе хочу и воды!» «Ладно, я пошел!» Он встал, положил на столик кучку шекелей и быстро ушел. Он давно приперся? Давно. Приставал? В каком смысле опешла я? В обычном, как мужик. С ума сошла? Он всегда за тобой следит? Нет, только когда время есть. А ты, небось, испугалась? Да, неприятно было, честно скажу. Но, извини, подруга, так уж получилось. Хорошо, хоть ты догадалась что-то купить. Я как раз наврала ему, что оставила тебя в обувном магазине. Эх, молодец! С меня бутылка! Ну и как продюсер?» — спросила я. «Какой продюсер?» «А, ну да-да, продюсер. Нормально, все путем». Да, все ясно. Ни с каким продюсером она не встречалась. Только что выскочила из койки, а, впрочем, может, из койки и продюсера. Мне было неприятно, что меня использовали в качестве ширмы. Хотя сама виновата. Я же сразу смекнула, что к чему. Мне стало искренне жаль Андрею. «Лар, а ты что, Андрея, не любишь?» «Ой, да и брось ты, любишь, не любишь. Люблю, но почему я должна себя отказывать в жизненных радостях? Он, между прочим, тоже далеко не святой. Знаешь, как на него бабы западают?» «Догадываюсь». Венька тоже жалуется. «Да, понятное дело, Венька клёвый, только у него характер лучше, чем у Андрея, легче. Андрей мрачный, мнительный, ревнивый. Так у него все основания есть. Да он не только к мужикам ревнует, даже к успеху». «Ой, а что это значит?» — удивилась я. «Он не хочет, чтобы у меня был успех». Знаешь, как он радовался, когда наш мюзикл прикрыли? Просто счастлив был. А как не хотел, чтобы я сюда ехала? А мне Венька говорил, это он настоял, чтобы ты поехала. Пришлось! Я ему так в печенке вгрызлась. Ладно, пошли. Мне тут надоело. Мы вышли на улицу, и нас обдало тяжелым липким жаром. Ого! — ахнула я. — Ничего себе! «Нормалек! Мне даже нравится!» — засмеялась Лара. Я посмотрел на нее, как на сумасшедшую. Добравшись до номера, я первым делом позвонила Жене. Его мобильник не отвечал, а звонить на работу мне не хотелось. «Ладно, попозже позвоню еще». В конце концов, если бы что-то случилось, мне бы уже сообщили. Его секретарша прекрасно знает номер моего мобильника. На этом я успокоилась и решила поспать. О том, чтобы идти к морю, не хотелось и думать. Надо просто дожить до вечера, сесть в автобус с кондиционером и доехать до города. Реховод. Говорят, езды до него меньше часа. Может, к тому времени хамсин кончится или, как говорят здесь, сломается...